Весной, как раз перед Пасхой, у Чарыковых родилась дочь Екатерина. Боже, как давно это было! Двадцать пять лет назад. Когда дочь подросла, Чирыков хотел отдать ее в Смольный, но граф Адлерберг отсоветовал. Там, не образовывая девиц по-современному, готовили пустых придворных дам до да петербургских невест. А Катеньке словно и не нужно было образование. Она рвалась в деревню, проводя там каждое лето, и даже... В Швейцарии, куда он определил ее в дорогой с тысячерублевым содержанием пансион, писала, что горы и озеро там хороши, но тесно как-то, и хочется просторной степи. Ах, дети-дети, у всякого свое непохожее, и за каждого болит душа. Будь жива незабвенная Адель, насколько легче было сейчас ему вдвоем. Не единожды потом карета жизни Чарыкова направлялась, По непредвиденному пути останавливалась, опрокидывалась, и совсем что не выпадало, он, слава богу, справлялся. Но теперь уже, однако, не сможет выдержать, если ни Коленьки, надежды его и гордости, нет в живых. Писать графу Адлербергу не след, подождать надобно. Может, объявится где-нибудь сын? Человек все же не иголка в стоге. Георгиевский кавалер в русской армии найдется живой или мертвый, а письмо ничего не способно изменить. И надо заняться делом, чтоб не думать, не мучиться. Чарыков бегло просмотрел свежие дела о розыске лиц и политической благонадежности, о возвращении ссыльных 1863 года, о покупке земли. Число последних увеличивается, и пусть бы так оно... Шло потому, что земле нужны хозяева, работники, а не сидние проживающие отцовские достатки. Надо только строго следить, чтобы земля переходила в надежные руки, а не для выгодной перепродажи или паразитической аренды. Но как за этим уследишь? Согласно циркуляру Валуевского министерства, Чурыков разработал обязательство для покупщиков, составленное, кажется, «Недвусмысленно и ясно. Да вот оно, подписанное каким-то незнакомым Чарыкову купцом. обязуюсь как за себя, так и за наследников и преемников прав моих, то имение не продавать, не закладывать и никаким иным образом не передавать уроженцам польского происхождения и евреям, и ни тем, ни другим управление им не поручать». «Как уследишь? Да и чем лучше будет этот...» Например, купчина. Он своего ни не упустит, и недаром во владении у купцов сейчас самые большие на губернии наделы по 3.000 среднестатистических десятин. И мало совсем почти нет прошений о покупке земли крестьянами. Да из каких достатков взять им средства? Захлестнула их аренда петлей. А здешние земли едва прокармливают в Минском, Новогрудском, до уездах. Глины желтые, в Гуменском и Борисовском, бедные суписи да валунники, а того плоше бесплодные южные места, где гольные пески на возвышениях и сырые травянистые торфяники в низинах. Какие тут могут быть хлеба, или овсы? Бульбы хотя бы хватало. Нужен справедливый учет арендаторского крестьянского труда, удобрения, машины, введение хотя бы трехполки. А то по иным местам еще живет лединная система, первобытная подсечка. Земства в губернии так и не учреждены. Снизу хлопотать за крестьян некому. А что он может сделать сверху? Почти ничего. В Министерстве внутренних дел полагают Минскую губернию осчастливленной железными дорогами. Это верно. По дорогам этим губерния Чарыкова на втором месте в России стоит. Московско-Брестское тянется с северо-востока на юго-запад, на перерез ей либо роменское как-никак пятьсот верст и почти тридцать станций. Да только нечего грузить и возить, лишь народу по чугунке легче уезжать на чёрные работы. Валуев-то понимает его положение, зрит, как всегда, в корень. При последней встрече в Петербурге спросил, покупает ли минский мужик землю. «Понемножку прикупает, — Петр Александрович, — ответил Чирыков. «Как много? — пронзительно взглянул Валуев. «Ну, это сейчас мне трудно сказать, — попробовал отговориться губернатор. «Хорошо, а сколько процентов земель губернии уже принадлежит крестьянству?» Чирыков, поняв, что Валуев зачем-то добивается точных данных, быть может, для какой-нибудь важной надобности в Государственном совете или Комитете министров, сказал... В отчете было. Не помните или трудно сказать? Скорее последнее, Петр Александрович. Однако скажу, у дворян почти 93%, у купцов более 4%, у мещан и прочих едва не полтора. Следовательно, Валерий Иванович, у крестьян остальное. А ежели точно? 1% с третью, по самым последним сведениям. — Да, остаток, — задумался министр, глядя в окно и шевеля седыми пушистыми баками. — И тот на болотах? — Нет, в разных местностях. — И на болотах, конечно, есть. Но я осушаю, Петр Александрович. Вы наслышаны? — Наслышан, Валерий Иванович, наслышан. — Процент с третью. А ведь пятнадцать лет миновало. — По моим наблюдениям, — Петр Александрович сказал после паузы Чирыков, — время великих реформ кончилось. — Да, Валерий Иванович, тогда же, когда началось, — Валуев поднялся, вышел из-за стола и протянул руку. — Ну, осушайте, осушайте с Богом. Зачтется. — Странно. Валуев всю жизнь стоял на страже интересов землевладельцев. Что с ним происходит? Чарыков заметил, что встречи с Валуевым всегда оставляли что-то, о чем не говорилось во время визита, но думалось после, в пути и дома, при бесконечных дел в губернаторской канцелярии и в ревизионных поездках. Чирыков совсем не стал смотреть дела об оскорблении присутственных мест и должностных лиц, внимательно прочел лишь бумаги отдельной папки о нанесении оскорбления его императорскому величеству. Какой-то пьяный мужик из-под Бобруйска, безобразно богохульствуя, упомянул в срамных выражениях имя государя. Подобных дел за этот год прошло не менее десятка, и все они, как водяные капли, были похожи друг на друга». Должно, другие времена подходили. В бытность свою симбирским вице-губернатором Чарыков не раз исполнял поручительство по разбору скандальных случаев, но такого сорта поступки встречались куда реже, чем сейчас. Люди, обиженные местной властью, чаще грозились, что дойдут до самого царя. Да, иные времена, иные и слова, но неужто иными становятся с этими временами подданные Российской империи? Но как они не понимают, что дело вовсе не в личности государя? Он милосерден, добр, на взгляд Чирыкова даже мягок излишне. Но проникнуться нуждами всех нет таких сил ни у одного человека. Газета должна вышла и сейчас к обеду принесут свежую, пахнущую типографским свинцом. В ней последние телеграфические сообщения с войны из-под Плевны, где затерялся ненаглядный Николенько, Чарыковский росток и услада. Чарыков постарел за зиму. Волосы сделали с какими-то пегими, а еще, кажется, совсем недавно только виски были едва тронуты сединой. Ноги стали сухими и будто бы покривели, А насколько быстро начал он уставать и как болела по вечерам голова, перед обедом, словно бы глиной облепляла мозг, потом появлялась за лобными костями тупая и несильная боль. Она постепенно разрасталась, а к вечеру рвала уже голову на куски. Поздней осенью он, пройдя через муки томительной неизвестности, испытал счастье, подаренное Господом. Николенько, сын, объявился. Чарыков поцеловал и облил стариковскими слезами письмо от него, написанное невообразимыми каракулями. Почерк у сына всегда был плох, не поставлен и напоминал его отцовскую скоропись. Но это коротенькое сообщение едва можно было разобрать. Слово написал человек, тронувшийся умом. Николенько, однако, связно сообщал, что был оглушен разрывом и засыпан землею, плохо владеет рукой, но решил сам написать, дабы успокоить отца. Лежит в Боготском временном госпитале. В войлочной юрте не холодно, им, георгиевским кавалерам, дают мясо и водку тем, кто ее пьет. И он скоро снова в строй, как сказал знаменитый Пирогов, сегодня осмотрев его. Приезжал в госпиталь государь и посетил раненых генералов. Ждать тягостно и тревожно. Снова писем от него нет, что опять могло приключиться. Чирыков всю жизнь страдал от любых тревожных ожиданий. Ежели они выпадали, переставал спать, не замечал радости и, не обладая энергическим характером, запускал дело. Такое с ним было и в молодые годы, и позже, когда встретил он будущую мать Николеньки Полгода жил ожиданием того, чего уже переставал ждать. Тревожные ожидания известий от сына перемежались всю осень и зиму радостями громких побед, и у Чирыкова постепенно спадала застарелая тяжесть от севастопольского позора, которую он нес в себе долгие годы. Вскоре после письма Николеньки пришла весть, внушившая надежду. И первая большая победа была одержана не там, где находился государь, а за высокими кавказскими горами, отгораживающими от России азиатский театр военных действий. В коварных камнях горы аладжи русские чудо-богатыри в пух разбили турецкое войско, и Мухтар-паша едва спасся убегом в Карс. Через три недели генерал Гейман и Тергукасов добили Мухтара, соединившегося с Измаил-Пашой, под эрзурумом а под стенами Карской крепости прошел успешный бой за передовой форт Чефис-Паша-Табия. Потом пришло письмо от Николеньки, в котором он сообщал, что тот Лебен взял плевну в полное обложение. Осман-Паше было послано предложение сдаться, Но тот решил драться до последней крайности, и ночью турки атаковали русские позиции. Близким ударом снаряда Скобелева сшибла с коня и слегка оглушило. Теперь он говорит без нужды громко. Следующей ночью его ранило, но совсем легко, и он даже перевязаться не пожелал. В той перестрелке Никоренька принял участие из траншеи, однако ничего не было видно, и он, как и все, впустую полил на турецкие ружейные огоньки. Черыхов не спал ночь, думая о Никореньке и о ночной войне, о том, какой она может быть страшной. На завтра, страдая головной болью, он не явился на службу, но ему в спальню доставили известие о взятии Карса, Крепость была атакована вечером с наступлением непроглядной южной темноты, и всю ночь при свете луны шла ужасная сеча. Взято было 300 орудий, десять тысяч пленных и почти пять тысяч раненых турок, а из-под плевны не было никаких сообщений. Плевна пала 28 ноября. И вскоре Чарыков дождался письма от Николеньки. О себе сын ничего не сообщал, да и не надо было ничего. Живой! Написал, что государь оставил раненому осман-паше оружие в знак уважения к его мужественной защите крепости. А потом от сына опять очень долго не было писем, и Чарыков не раз малодушно принимал, но откладывал решение запросить штаб Скобелева. И только после Рождества Николенька сообщил, что их отряд обошел шибку с юга, спустился в раннину по скользким скалам и окружил весель Пашу, который этого никак не ожидал и сдался. К Скобелеву будто бы стекаются со всех сторон болгары-ополченцы и просто всякие братушки, чтобы поглядеть на него. А спустя месяц, в течение которого Чарыков совсем осунулся, подрехлел и перестал было ждать, пришло последнее письмо от сына. И не откуда-нибудь, а из-под самого почитай Константинополя. Скобелевский авангард, преследуя бегущих турок, взял Адрианополь, на плечах неприятеля ворвался в пригород Константинополя Сан-Стефано. В армии ходят слухи, что великий князь Николай Николаевич Намеревается брать проливы. Только Николенько в этом великом деле не примет участия, Возвращается в Петербург и проездом обнимет отца, который пусть за него уже совершенно не беспокоится. Сражения для него кончились. Он пишет из Адрианополя, где все стихло и образовалось. И только ночами безумные фанатики нападают на отбившихся болгарских ополченцев и самых беспечных победителей из русских. Прошлой ночью сгорел барак, где спала смертельно уставшая первая рота и штаб полка, опившийся с львовицей. Огонь охватил сухое строение со всех сторон, и десять солдат, находившихся при полковом знамени, сгорели вместе с ним. Но почему Николенька не желает побыть дома, ежели из-за мачихи то это устранимо? Сын не сообщил также, отчего покидает армию до конца кампании. Вскоре стало известно о заключении почетного Сан-Стефанского мира. Поверженная порта приняла все условия. Чарыков, осчастливленный до конца своих дней, ждал из Бендер или Одессы телеграмму Николеньки. Дождался, наконец, из Бухареста и выехал на вокзал встречать сына. С ним был только вице-губернатор Альбединский. Супруга же, мачеха Николенький, которую он так и не смог признать, надумала навестить в Москве свою невестку, княгиню Гагарину. В Минске стояла полная весна. Рыбный рынок, самую низкую часть города, заливала талая вода, наполняя пропадающую речушку Немигу грязью и всяким ссором. К Немиге и Свислочи, Грязной водой избегали по улицам быстрой ручьи, скворцы заливисто пели в черных зарослях архирийского сада, ослепительно белой краской мазали дворец графа Чапского. По губернаторской толпами шли юные и смеющиеся, как и вся жизнь весною, гимназистки без пальто, а они, по наблюдениям Чарыкова, с годами становились почему-то все красивее. Было тепло, легко на душе, и голова не болела в тот ясный день. Когда Никоренько появился на подножке вагона, отец с трудом узнал его. Так сын исхудал, повзрослел и вроде бы даже ссутулился. Два солдатских Георгия тускло поблескивали на груди его, и Чирыкову застлало глаза. Воин! Кресты эти отец почитал выше офицерских, потому что ими отмечалось «сверхотчаянное», «доступно далеко не всем» и притом добровольная воинская храбрость. Нет, на поле боя сын не уронил чести Чарыковского рода. Нехоренько сдержанно, словно истый англичанин, спустился на земь и склонился над головой отца. Чарыков, зажмурившись, крепко обнял солдата, услышал горячее его дыхание. Но тот вдруг нетерпеливо высвободился, побледнел, пошатнулся, и хорошо, что Альбединский в этот момент Приблизился и помог. Ах, Николенька, Николенька, всегда понимающий отца лучше и глубже дочерей. Оберегая покои его, он, оказывается, не стал сообщать о тяжелой ране, полученной в последнем ночном сражении. У него было разрублено плечо и повреждена ключица, рана сильно загноилась, и сын весь пылал в жару. Неужто на Балканском театре военных действий Было то же, что когда-то в Крыму, где раненые солдаты умирали, сгорая в Антоновом огне, и никто их даже не перевязывал, потому что врачи в своем сверхмеры малом чисты ухаживали только за теми, кто являл признаки несомненного и скорого выздоровления. Люди смотрели, толпились вокруг. Альбединский побежал на вокзал, чтобы задержать на несколько минут отправление поезда, и Чарыков проводил Николеньку в купе, душное, с кислым запахом мужского пота и засохших бинтов. Молодые офицеры, два Уланских и артиллерист на костылях, сразу же вышли в коридор, чтобы отец с сыном могли поговорить. Однако они не говорили ни о чем, молча смотрели друг на друга, И хорошо, что не говорили. Чарыков, не спуская сына слезящихся глаз, бездумно перебирал трясущейся рукой игральные карты на столике. Николенько лежал теперь в Петербургском клиническом госпитале, верно шел на поправку, собирался в деревню на воздух. Это разумно, и врачи советуют. Надо будет послать туда Наденьку, чтобы походила за ним, потому что на руках Екатерины хозяйство И уже свои дети. Ах, дети, дети. Еще много лет после женитьбы Чарыков мыкался по России, таская за собою Адель с детьми. Петербург, Симферополь, Полтава, снова Петербург, Москва, Самара и опять Москва. Адель наездами жила у отца, терпеливо снося его дикие причуды и спасая себя в безмерной любви к мужу, растущей с годами к детям, число коих прибавлялось. И летом 1859 года в Москве родилась Надежда. Чарыхов снимал тогда квартиру в Вознесенском переулке в доме Устинова. Квартира была с большими неудобствами, пора было искать постоянные пристань. Петербург отвращал его служебными интригами, сырыми застойными туманами, пьяными мастеровыми на улицах, тягостной необходимостью бывать при дворе. Он вспоминал последний торжественный прием в зимнем. День пожалования Ширыкова в камергеры двора начался хорошо. Он был представлен молодому государю. Императрица соизволила протянуть ему руку для поцелуя и сказать несколько ласковых слов. А когда объявили ужин, великосветская толпа, блистая бриллиантами и орденами на лентах и камзолах, Бросилась, словно целый день ничего не ела, к дверям зала, где были накрыты столы, и образовалась отвратительная давка. Чарыкова завертели, затолкали, больно наступили на ногу, и он, сгорая от стыда, утешал себя тем, что его тут мало кто знает. Нет, в Петербурге он ни за что не согласился бы жить. Купил в Москве хороший дом на углу Гагаринского и Староконюшенного отдал прежней его владелице генеральше Кабриевской 15 тысяч и вселился семейством, надеясь, что на этом его скитание кончится. Тут было тихо, как в деревне, только дома стояли плотно. Все устройство жизни в них напоминало деревенский быт с его неторопливыми чаепитиями и женскими пересудами. С тестем он эти годы почти не виделся, только знал, что дьявол — живущий в стареющем вдовце, по-прежнему не дает ему покоя. Осенью 60-го, когда вся Россия жила предчувствиями больших перемен, Чарыков получил известие из Петербурга о том, что Дмитрий Азарьевич Путилов, приехавший в столицу от Заволжского дворянства, к царю не удостоился попасть и скончался в доме Крылова на Михайловской площади. Адель была беременной, слишком недомогала, опухла ногами и не могла похоронить отца. Чырыков из Петербурга поехал в Самару, явился к губернатору Арцимовичу и 30 октября 1860 года был введен во владение Богдановкой, обширными землями, лесами, тысячами крепостных душ, уже почуявших по нового барина иную жизнь, волю вольную. А зимой, перед самым освобождением крестьян, Черыкова подкараулила тяжкое неизбывное горе. Адель с муками родила Оленьку. Приключилось у нее преждевременное разлитие вод. И 23 января 1861 года в 11 часов 35 минут она тихо скончалась. Дети ничего не понимали. Разве старшенькая только Катя? которая не слезала с колен закаменевшего отца, гладила нежными пальчиками его мокрые щеки, а он потерянно целовал ее лобик солеными губами. Весь день и всю ночь, меняя лошадей, Чирыков вез покойницу по сильному морозу в Троице Сергиеву лавру. На панихиде пел большой хор, в холодном храме были зажжены все свечи. Княгиня Гагарина истово молилась древним иконом а он, омертвев, только неотрывно смотрел на белое лицо Адели. Чирыков похоронил жену в мерзлую землю под стенами собора, заказал каменотесам большое надгробие белого мрамора. Он знал, что уже никогда не встретит женщины, достойной Адели, да и какая женщина могла теперь заменить его пятерым детям покойную. Два года он не хотел и слушать об этом. Дель не уходила из души. Ему сватали детных и бездетных вдов, совсем юных московских невест из родовитых, мелкопоместных и чиновных семейств, даже какую-то одну богатую декабристскую дочь, наследницу большой мануфактуры. И он перестал бывать в тех домах, где опасался настоятельных знакомств. Когда Чурыков окончательно решил, что поздно уже в его-то возрасте, Встретилась у Гагариных приятная во всех отношениях мария Дмитриевна Заседская, еще молодая, светлокосая и голубоглазая, до странности похожая на забытую по давности лет Марию Демидову. Только у той ресницы были всегда словно бы в ужасе или удивлении распахнуты, а это щурилось, и глаза ее сидели близко, как у английской «листьи собаки». Совсем одному тоже не мед, да и положение 45-летнего вдовца не могло содействовать успехам по службе. Весной 1863 года, перед Пасхой, Чирыков обвенчался с соседской в церкви Пятницы Божедомской, до самого венца сомневаясь, однако, правильно ли делает шаг.